несясь по переулкам, он повторял про себя, улыбаясь: ибу ибу ди да да му ди, что в переводе значит шаг за шагом идем мы к великой цели. Ах, ну как же лихо он спалил здоровяка за завтраком! Пришлось выждать, пока лысый свалит за новые порции киселя, но зато потом все прошло как по маслу. Посетители столовой.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 Фелёры, вчерашние булочники, с кем они вообще вознамерелись стегаться? Определённо сегодня вечером стоит купить у китайских спекулянтов бутылку настоящего шампанского муммы, чтобы обмыть удачу, вкусив искрящееся вино из высокого бокала. Дела идут просто супер, но почему в такие моменты никто никогда не задаёт навязчивый в зубах пластмассовый вопрос?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 Он чуть было не врезался в бронзовый фонарный столб, еле вывернул. Надо умерить обороты. Да и куда торопиться? Соседка Фрау Браунштайнер любит дрыгнуть до обеда. Наверняка она либо спит, либо ковыляет на исправительные работы. Он вспомнил, что уже сутки ничего не ел. Может быть, притормозить у круглосуточного киоска и быстренько перекусить?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 с роскошными консьержами, а до этого придётся поголодать. И будет до домуди, иначе не скажешь. Однако теперь, пока не прибудут новые инструкции от Свизнова, его попросту замучает любопытство. Легко ли он управится со следующими двумя? Кто знает. В конце концов, он ведь тоже не лыком шит. с предыдущими пятью сумел разобраться разве не гениальным оказался его план по устранению этой жирной свиньи то что в гигантской столовой в момент завтрака находилось примерно 50 тысяч человек его не остановило киллер помнил что толстяк обычно садится за столик в дальнем самом углу у окна если так происходит последние 100 лет то не было причины думать, что объект изменит свои привычки. А вторая жертва так это и вовсе проще пареной репы. Проникнуть в прачечную после ухода персонала, зайти в помещение сушилки, переодеться в форменный халат, чтобы его приняли за местного работника под силой ребёнку. Правда,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 Но иногда лучше отказаться от этого удовольствия, если убиваешь женщину. Он знал, как эти хрупкие создания умеют верещать, словно сирены. Пол города будет знать, что бедняжку обидели. Не вдалеке показались грязные стены его дома, панельная пятисотый этажка, старая социальная рухлядь. Прошло много времени, пока он привык к сыплющейся штукатурке,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 Как и ожидалось, на первой полосе обсасывалась серия мистических убийств в самом сердце города. На этот раз там красовалась некое фото Калашникова, видимо, сделанное издалека. Он сидел в служебной машине с другим знакомым ему псом. У обоих были напряжённые, перекошенные лица, как будто они о чём-то яростно спорили. Судя по заднему плану,